Такой же прием был оказан русским войскам через несколько дней в Гамбурге, также освобожденным ими из-под власти французов, больше семи лет угнетавшей их. В Силезию русские вступили уже вместе с пруссаками, то есть после заключения союза между Александром и Фридрихом Вильгельмом. Необыкновенное усердие проявили и жители Силезии. В городах ее духовенство встречало нашего государя с крестами, девушки осыпали его дорогу цветами, народ постоянно толпился на улицах. Перед домом первого города Силезии, где он остановился, в Миличе были построены две пирамиды с надписью «Немцы русским». При виде фельдмаршала народные толпы кричали «Да здравствует русский император! Да здравствует фельдмаршал Кутузов!». О приеме, оказанном нашим войскам в Селезии, Кутузов с восторгом писал своим друзьям. Это было незадолго до его кончины. Первое серьезное сражение союзников с французами состоялось близ Люцена уже после этой кончины, 2 мая. Император Александр и прусский король лично участвовали в нем. Наполеон участвовал также. Победа склонилась на сторону Наполеона, и хотя он ничего не достиг ею, но его гордость опять была на вершине счастья. И говоря о посредничестве австрийцев, все еще стремившихся к миру, он сказал одному из своих приближенных министров, «Если они мне наскучат», то я во что бы то ни стало заключу отдельный мир с Александром, и тогда мы справимся с господами австрийцами». Эти оскорбительные слова дошли до австрийского императора и, может быть, заставили его, наконец, занять сторону союзных государей. Но он не сразу объявил о своем решении и все еще использовал последние усилия, чтобы всех склонить к миру. Заключенное в это время перемирие давало ему удобный случай для этого, однако старания его были напрасны. Наполеон не соглашался на уступки, которые требовали от Франции союзники для заключения мира. Его даже не насторожила мысль, что Австрия может перейти на сторону его неприятелей и он с надменностью отверг все предложения и императора, своего тестя, и других государей. Тогда-то Франц I, заботясь о сохранении достоинства своей империи, так часто оскорбляемой Наполеоном, присоединился к союзу России и Пруссии и так же, как и они, объявил войну Франции. Эта война, которую можно было назвать теперь «войной всей Европы», Началась с окончания перемирия 30 июля. Теперь было три армии. Первая, главная, или богемская, состояла из 250 тысяч человек и была под командованием австрийского фельдмаршала-князя Шварценберга. Вторая, прусская, состояла из 80 тысяч человек, была под командованием прусского генерала Блюхера. И, наконец, третья, северная, состояла из 70 тысяч человек под командованием шведского наследного принца. В каждой из этих армий была часть русских войск, и, кроме того, их сорокатысячный корпус шел в Германию под командой Бенингсена. Война началась знаменитым сражением у Дрездена. Оно было так же, как и Люценское, в пользу Наполеона, но так же, как и из того, он не извлек никаких выгод из своей победы и, напротив, через три дня, 18 августа, в сражении при Кульме потерял и ее малейшие плоды. Здесь отличилась небольшая часть, или, точнее сказать, одна дивизия русской гвардии, которая под командованием графа Остермана Толстого и генерала Дибича в количестве 8 тысяч человек держалась в течение целого дня против 30-тысячного корпуса Наполеона. Наконец, только к вечеру подошли на подкрепление к русским «прусаки», И соединенное войско одержало полную победу над французами, которые потеряли в этот день 12 тысяч пленными. Среди них были четыре генерала и корпусный начальник Ван Дамм, несколько знамен, 84 орудия и весь обоз. Победа при Кульме была особенно дорога императору Александру, потому что это была первая полная победа, при которой он лично присутствовал и заслугу которой он имел полное право приписать себе. Мысль о нападении на корпус Вандама принадлежала Остерману, и большая часть войск, участвующих в нем, были русские. В память об этой победе и в доказательство своей благодарности храбрым воинам, так часто отличавшимся в те славные для русских времена, Александр учредил комитет вспомоществования и успокоения всех раненых, не имевших достатка и нуждавшихся в содержании. Этот комитет, долженствующий бесчисленными милостями, оказываемыми им заслуженным воином, свидетельствовать и позднейшим потомкам о признательности Александра русским войскам, известен под названием Комитета 18 августа в память о дне Кульмского сражения. Сражение при Кульме примечательно еще и тем, что вместе с ним прекратились все успехи Наполеона. Можно сказать, что с этих пор счастье полностью оставило своего прежнего любимца. Отвернулись от Наполеона и его союзники. Германские владетели один за другим стали оставлять его знамена. Первыми решившимися на это были короли Баварский, Виртимбергский и великий герцог Баденский. В Саксонии и Вестфалии только короли оставались еще покорны ему, но их народы уже перешли на сторону союзников. Между тем войско, вновь собранное Наполеоном, собралось в окрестностях Лейпцига. Это дало императору Александру мысль окружить со всех сторон неприятеля и одним ударом полностью его сокрушить. Государь мог быть уверен в мужестве всего войска, так как в этой битве решалась судьба независимости почти всей Германии. Ужасно было Лейпцигское сражение. Три дня продолжалось оно, 5, 6 и 7 октября. Три дня не переставали греметь две тысячи орудий, не переставали биться около 500 тысяч воинов. Обе стороны сражались с необыкновенным мужеством. Союзники защищали права угнетенных народов, Наполеон, свою великую славу, близкую к окончательному падению. Первые одержали победу и столь полную, что все новые силы Наполеона, собранные после гибельного для него похода в Россию, были уничтожены.